Благодаря тому, что Димка так и норовил отдать опыт мне, я смог заработать 14 уровень, что было очень хорошим показателем. Если сначала я не придавал значения тому, что количество опыта для АПА с каждым уровнем увеличивается вдвое, то сейчас я посчитал и ужаснулся. Например, для получения 20 уровня потребуется накопить аж 52 428 тысяч 800 единиц опыта. Невероятное количество! Помимо опыта, у меня получилось накопить 1,345 единиц палиума. К сожалению, много это или мало сказать абсолютно не представлялось возможным. Ну и, конечно же, самое важное. За все полученные уровни я смог накопить аж 40 единиц параметров. И, наконец, наступило время, когда пришла пора их потратить. Глава 14. Подготовка. Первым делом я решил собрать достижения за получение рубежных значений мудрости и интеллекта, для чего закинул в первые 4 очка параметров, а во второй, так как на него бонус не распространялся, пришлось закидывать 5. Поздравляем! Получено достижение «Умник первой степени». Эффект – ускорение регенерации маны на 100%. Награда – пассивный навык удвоения маны. Изучить – да, нет. Поздравляем! Получено достижение «Интеллектуал первой степени». Эффект: Вы получаете больше информации от интерфейса. Награда – пассивный навык удвоения магического урона. Изучить – да, нет. А вот и достижения, о которых говорил Димка. Ну что тут сказать? Я же будущий великий маг, значит удвоение урона точно берем. Ну и конечно, этот урон надо чем-то наносить. Поэтому мана тоже идет в копилку моих навыков. Тем более с тем, насколько тяжело получать новые уровни. Я чувствую, что скоро очки параметров будут рассматриваться как величайшая ценность, и увеличить ману путем их добавления к параметру «мудрость» будет проблематично. После этих действий я продолжу повышать свои параметры. Мне не давали покоя слова Динки о том, что достижение на силу удваивало переносимый вес. Ведь если рассуждать логически, то как только я получу это достижение… Мой внесистемный навык автоматически станет в два раза грузоподъемнее, но гарантий, что все будет именно так, мне, естественно, никто дать не мог. Несмотря на это, после продолжительных терзаний я все-таки решился и совершил, возможно, самый безрассудный поступок в своей жизни, потратив 10 очков параметров на силу, доведя ее до 20. Поздравляем! Получено достижение силач первой степени. Эффект удваивает доступный вес инвентаря. Награда? «Пассивный навык удвоения физического урона. Изучить? Да, нет». «Это же просто предел мечтаний!» — восторжествовал я. Душа пела и плясала. Хотелось всему миру причинять добро и нести справедливость. Теперь я, надеюсь, надолго забуду про этот параметр, имея в наличии инвентарь вместимостью 400 килограмм. С уверенностью тыкнул «нет» на предложение изучить навык и продолжил дальше изучать свои параметры. Мне безумно нравилось то, что я вижу, за исключением одного — Ловкость неумолимо заставляла грустить и думать о вечном. Всего 7 очков. И я уже совсем недавно стал жертвой этого параметра. Так что все за и против, я все-таки решился и довел ее значение до 10. После всех действий у меня оставалось 18 нераспределенных очков-параметров, и я обратил свой прокурорский взор на выносливость. 10 очков здоровья, которыми я располагал сейчас, это меньше, чем ничто. Магу, конечно, положено быть дохлым и складываться с полудара, Но не до такой же степени. Здоровье это залог выживаемости в этом новом мире. И поэтому я, скрипя душой и рыдая над скупыми остатками былого великолепия, вложил 10 очков параметров выносливость. Поздравляем! Получено достижение здоровья к первой степени. Эффект ваш запас здоровья удваивается. Награда пассивный навык усиленная регенерация. Изучить? Да, нет. Все. Теперь я абсолютно спокоен. и, надеясь к вопросу здоровья, не вернусь еще очень-очень долго. Отказавшись от обретения абсолютно ненужного навыка, предлагаемого системой за достижение очередного рубежного значения и разделив остатки очков поровну, я закинул их мудрость и интеллект. Общая картина после всех моих манипуляций стала выглядеть таким образом — Человек, прочерк 14 уровень, опыт 4320 из 819 200. здоровье 400, мана 152 из 520, сила 20, ловкость 10, выносливость 20, интеллект 24, воля 11, мудрость 26, х 1,5, удача 15, свободных очков параметров 0. Так-то было гораздо лучше, уже начинала просматриваться какая-никакая тенденция. «Хоть я сейчас и вынужден прокачивать навыки, которые могу вроде как без надобности, но в будущем этот задел мне не раз сослужит хорошую службу. Отныне же я со спокойной душой смогу прокачивать именно те параметры, которые напрямую связаны с магией». «Димон, я закончил», — радостно заявил я, поднимаясь на ноги, и увидел, что это великовозрастное дитя до сих пор не наигрался со своей новой игрушкой. «Макс, я не понимаю», — пробурчал недовольный Димон. «Что за хрень эта привязка?» «Без нее у меня не получается активировать навык». «А как я должен освоить это оружие без навыка?» «Дай-ка сюда». Протянул я руку, вспомнив, что если верить достижению, я теперь смогу получать больше информации о системе через интерфейс. Заодно сейчас и проверим новый функционал. Мой друг с величайшей неохотой подошел ко мне и протянул недавно обретенное копье как величайшую драгоценность. Не удержавшись, я сделал вид, что чуть не уронил его, На что взгляд Димы стал буквально прожигать меня, чуть ли не физически ощутимой жаждой причинить мне боль. «Ой!» — произнес я, и не удержавшись от вида эмоций, которые невероятно быстро сменялись на его лице, тихо заржал. «Макс, ты специально!» — зревел мой друг. «Это тебе за все хорошее!» — передразнил я его и принесся за дело. «Копье стража. Статус уникальный. Прочность 161 из 180. Колище урон 55-75». Проникающий урон при броске, сила умноженная на 15, крит умноженный на удачу. Встроенный навык возвращение к владельцу, затраты 5 маны, требуется привязка крови. вес 900 грамм. Появилась графа прочность, которой раньше не было. Также информация, что при критическом уроне происходит множитель на удачу. Но так как удача не открыта, то и множить не на что. И конечно информация про привязку. Ну, могли бы в принципе догадаться, что потребуется кровь. Закончил я анализ новой информации и передал копье обратно Димону. Этот чудик, только прочитав новую информацию, недолго думая, взял и своей рукой провел по острию копья. Выступившая кровь моментально впиталась в лезвие, и на нем на долю мгновения вспыхнула вязь крохотных рун кроваво-красного цвета. Но, к своему сожалению, ничего разглядеть я там не успел. Димка же в это время вовсю игрался с обретенным навыком. «Блин, Макс, спасибо тебе огромное, что заставил меня вложиться в мудрость!» Радостно кричал он с центра поляны. «Я теперь целых двадцать раз могу бросить свое копье. Надо будет с новыми прокачать себе еще маны, и тогда меня будет не остановить! Ха -ха -ха! Раздался от него злобный смех. Дождавшись, пока он спустит всю ману в ноль, я, наконец, у него поинтересовался. «А что хоть у тебя с параметрами-то? А то ты все бегал, и я даже как-то не спрашивал». «Да что с ними?» «Я качаюсь лютого танка, как это вижу я», — ответил Димка и рассказал о своих параметрах. Человек, прочерк, десятый уровень. Опыт 23872 из 51200. Здоровье 600. Мана 0 из 50. Сила 30. Ловкость 18. Выносливость 30. интеллект 10. Воля 10. Мудрость 5. Свободных очков параметров 0. «Ничего себе! А ты неплохо так прокачал силу с выносливостью!» Восхищенно присвистнул я. «А то!» — ответил довольный Димон и продолжил, любовно оглаживая копье. «А с этой малышкой и моей пассивкой я смогу наносить урон при метании копья по 900 единиц!» «Очень нехило!» — обалдел я и тут же пошутил. «Это получается, ты одним ударом можешь убить двух меня!» «Вот именно!» — нравоучительно поднял палец вверх Димка. «Так что не дергай, тигра, за усы со своими приколами!» «Слышишь, тигр, ты, конечно, жуть какой грозный со своим копьем, но, как обычно, забываешь один маленький нюанс», сказал не менее поучительно я, и, положив руку на плечи напрягшегося Димона, произнес, «Чтобы тебе нанести свой мега-урон, тебе для начала надо попасть». И, заржав, не слушая обиженного Димки рёва, пошел в сторону леса, откуда совсем недавно прибежал мой друг. Осознав, что Димка не торопится... я бросил через спину давай уже покончим с этим вот уже на протяжении получаса мы осторожно крались через неестественно молчаливый лес только что распределенные параметры конечно же позволяли ощущать себя в своего рода безопасности но после недавних приключений мы все таки решили поосторожничать вот этот Дим, конечно далеко ушел в поисках мобов прошептал я это ж надо такое расстояние со стражем на хвосте пробежал да я даже не заметил расстояние до этого когда в тебя раз за разом прилетает очень большая острая хрень, как-то абсолютно не до замеров расстояния. Просто стараешься бежать как можно быстрее. Так же тихо ответил Димка, по привычке потирая те места, куда еще совсем недавно прилетало копье стража. Наконец я заметил, как радущийся впереди друг окончательно замер на месте, аккуратно подошел к нему и услышал. — Вот у того дерева висел этот хрен с копьем. Махнул он в сторону дерева, стоявшего метрах семидесяти от нас. Но сейчас там никого нет. Мне кажется, что там, в центре леса, все-таки кто-то достаточно умный сидит. И он расставил стражи вокруг своей лежки своеобразный почетный караул. Предлагаю пойти с тобой вдоль этого круга и цеплять стражей по одному. Иначе, боюсь, у босса может быть способность призыва, как это часто бывает. И если мы сейчас просто пройдем прямо, то во время боя рискуем быть изрешеченными копьями, прилетевшими со спины. Решил сумничать я. Друг молчаливо со мной согласился, и тут же медленно пошел от этой точки направо в поисках очередной жертвы. Не прошло и нескольких минут, как она была найдена. Внезапно замерший Димка вдруг резко размахнулся копьем и с силой метнул его куда-то в листву. Оттуда немедленно раздался шум ломающихся ветвей, и сквозь крону дерева впереди нас упал страж с копьем в спине. «Макс, долби!» — торопливо вскрикнул Димон. «Не дай ему очухаться!» Я тут же бросился в сторону очередного стража. мимоходом заметив, что он постарше своего недавно убитого собрата. Эй, старший страж. Уровень 21. Какая-то забавная тенденция наблюдается. Еще ни разу я не воевал против мобов одного со мной уровня. Что-то мне подсказывает, что закрытие брешей нацелено отнюдь не на одного и не на двух человек. Похоже, это занятие предполагалось для групп как минимум из 50 игроков. Чтобы была хоть призрачная возможность, завали здешний контингент. Тем временем я замахнулся своим мачете и постарался вонзить его в шею шевелящегося монстра. В момент удара мне показалось, что возникло какое-то сопротивление, но в конце концов намерение оказалось исполнено, и голова феи стала существовать отдельно от тела. Фей, старший страж уровень 21 убит. Получено опыта 29 29800, 14900 умноженное на 2. Всего опыта 34 34120 из 819200. «Я тут же развеял свежеполученный труп, и мы двинулись дальше, а я полез смотреть, что же нам досталось интересного». «Получено 0,18 палиума». «В принципе, интересного тут ничего», — грустно подумал я. «Система явно не собирается баловать жителей Земли из лишней заботы. Еще и палиум этот, с совершенно непонятной ценностью. Ну да ладно, со всем этим будем разбираться потом. А сейчас и правда пора уже заканчивать наше затянувшееся путешествие». Стражи оказались действительно расставлены по окружности диаметром где-то около двух километров. Они стояли через каждые 300-350 метров этой окружности. Самое важное при атаке, чего мы обязательно придерживались, чтобы ближайший страж не заметил непотребства торящегося с его товарищем. Иначе мы могли получить неприглашенную персону на нашу закрытую вечеринку на троих. В этом нам, конечно, невероятно сильно помогло недавно обретенное копье и то, что они сами... Стоило кого-то из нас заметить, сразу бросались молниеносную атаку. То есть, близко подходить смысла не было никакого. И от нашего места нахождения до ближайшего соседа жертвы было порядка 400 метров. А попробуй-ка разглядеть что-то сквозь листву на такое расстояние. Все прошло без сучка и задоринки. И где-то через час мы завершили окружность, убив в общей сложности 18 стражей. Самый сильный из них оказался страж-ветеран 22 уровня. Но особых проблем, ввиду того, что Димка умудрился копьем при броске оторвать ему руку, он нам принести не смог. Наконец мы вошли в самую чащу этого странного черно-белого леса. Нас сразу же окружила неестественная тишина. Казалось, будто разом заложила оба уха, но это было не так. Мы сейчас шли по земле, на которую уже очень-очень долго не ступала ничья нога. — Ощущения какие-то, как будто с хлеб заходим, — поежился Димка. — И не говори. «Ощущаю себя Индианой Джонсом», — ответил ему я, ощущая, как по всему телу бегают мурашки от неестественности происходящего. «Главное, чтобы сейчас по традиции жанра не активировались никакие ловушки. И тут мы вышли на очередную поляну просто гигантских масштабов. Казалось, что деревья в панике старались убраться как можно дальше от нее, а по центру поляны стоял и грозно смотрел на нас босс Бреши. И имя его, в отличие от всех виденных нами раньше, переливалось золотом. «Три, командор». Уровень 30. Особенности — иммунитет к физическому урону. «Ки! Капец, ежику! Приплыли!» — закончил я свою фразу совсем не так, как планировал. «Однако, здравствуйте! Это где ж хоронить такую образину будем?» — раздался не менее удивленный возглас Димки. Я сначала не понял беззаботности друга, но потом осознал, что вижу чуть больше, чем он. И, видимо, ему недоступна информация про иммунитет. «Дим, у меня плохая новость». Эта тварь полностью игнорит физический урон. Сразу же обрадовал я его. «Эм, а чем же его бить?» Растерянно протянул Димка и тут же усомнился в моих словах. «Да не может быть!» И с размаху метнул в него копье. «Ой, дурак!» — успел подумать я, как события тут же понеслись скач. Копье летело красиво и даже попало, но, к сожалению, отскочило от кожи фея, даже не поцарапав ее. Босс взревел и внезапно резко взмахнул вперед своими исполинскими крыльями, с которых сорвалась волна энергии, и, сформировавшись, какой-то воздушный серп помчалась в нашу сторону. «Ложись!» — скричал я и, падая на спину, потянул Димку на себя. Благо он не растерялся и сразу послушался. Серп воздуха пролетел в считанных сантиметрах над нами и, врезавшись в дерево, к нашему ужасу прошил его насквозь. «Это ж какая сила!» — успел подумать я, как в нашу сторону летело два новых серпа на разной высоте. «Пи***ц!» — выдохнул Димон в попытке увернуться от них. «Это что-то невозможное!» Мысленно я был с ним полностью согласен. Но сделать, к сожалению, с этим ничего не мог. Фей внезапно резко замер и, подняв голову, пронзительно заревел, на что из леса стали вылетать маленькие феи, которых мы уничтожали до этого. Вот только вылетело всего три феи и все младше 12 уровня, так что до нас они даже не успели добраться, так как Димка не зевал и моментально расстрелял их своим копьем. Босс, видимо, очень сильно расстроился гибели популяции своих подданных, потому что серпы полетели в нас раза в три чаще. Долго это продолжаться не могло. И, наконец, в один прекрасный момент я споткнулся о ногу Димы и полетел прямо под приближающийся навык босса. Получен магический урон. Ветер. 130. 220 минус 350. Здоровье. 270 из 400. Это было безумно больно. Как будто меня решили разрезать исполинским. Дьявольским холодным ножом, который поднесли к спине, начали резать, и тут же нож убрали. Рана горела просто безумно. От боли мне казалось, я просто на месте сойду с ума. В этот момент я пожалел, что отказался от пассивки удвоенной регенерации. Но, как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. В моем случае спина. По спине от раны как будто распространялся жидкий огонь. Еще два удара переживу, а дальше все, баста. Успела пронестись в голове мысль, когда мозга, охваченного волнами боли, все-таки дошло. «Точно! Огонь! Димка, лови!» Прохрипел я не своим голосом и кинул ему две только что материализованные гранаты. Мой друг моментально сразу все понял. Поймал гранаты и ринулся в сторону босса. Тот сразу же переключил свой жизненный приоритет на Димку и начал закидывать его серпами снова и снова. Но прокачанная ловкость друга творила чудеса и позволяла ему пока избегать участи быть располовиненным. Наконец Димка подбежал на расстояние 50 метров и, по-хитрому крутанув руками, бросил гранаты в сторону фея, после чего резко затормозил и побежал обратно. Ну, конечно, радиус разлета осколков у эфок метров 200. Успел подумать я, как раздался сдвоенный взрыв, и на месте босса вырос огненный шар. Это зрелище было невероятной усладой для моей израненной души, но рассматривать я его не стал. Единственное, что успел заметить, прежде чем вжался как смог между упавшим от навыка босса деревом и землей, Упавшая изломанной куклой тело моего лучшего друга. Глава 15. Награда нашла героя. По дереву, за которым я укрылся, практически сразу застучали множество осколков. Но оно с честью выполнило свою функцию и защитило мое тело от непредусмотренных природой отверстий, чего, к сожалению, не скажешь о Димке. После прекращения бомбардировки, я, превозмогая боль в спине, осторожно пошел в направлении его тела. Все-таки он не успел отбежать достаточно далеко и оказался в зоне поражения осколков. Большинство из них с успехом отклонила созданная мной защита, но три осколка смогли прорваться к его телу. И все бы ничего, может, он и выжил бы. Но, к сожалению, со сквозным ранением головы люди не живут. Тут я понял, что непозволительно долго нет абсолютно никаких действий со стороны босса Бреши. Кинув взгляд в ту сторону, я увидел, что его тело теперь напоминает обгоревшее нечто. Однако, несмотря на то, что он был сильно обожжен, а от его прекрасных крыльев остались жалкие огрызки, он лежал на земле и медленно регенерировал. По крайней мере, прямо на глазах некоторые ожоги на его теле начали бледнеть. Я с невероятной паникой в душе поковылял в его направлении. Если сейчас его не добить, он восстановится и устроит нам варфоломейскую ночь. А гранат у нас больше нет. Дойдя до него, я мысленно содрогнулся. Босс представлял из себя один большой ожог. Но я прекрасно помнил, как этот самый фей буквально несколько минут назад гонял нас с Димкой по поляне, поэтому безжалостно вытащил из инвентаря оба шокера и, не задумываясь, вонзил их в тело босса, тут же активировав. Оно сразу резко напряглось и затряслось в судорогах. Руки вытянулись в суставах, из-за чего несколько ожогов скрылись и начали кровоточить. Я не знал, что делать дальше». У меня не было больше абсолютно ничего, что могло бы причинить ему хоть какой-то вред. Чёртов иммунитет. Боюсь, что такого лося я шокерами точно не возьму. Пронеслась грустная мысль в моём сознании. Я абсолютно не представлял, откуда мне получить не физический урон. А тут еще и один из шокеров перестал вырабатывать искру. Сразу после чего я увидел, как полученные по саможоге в очередной раз начали бледнеть. Ужасающе мощная регенерация. Как жаль, что ты не догорел. Пробормотал я в отчаянии и опустился рядом с ним на колени в ужасающем чувстве опустошения. Вдруг, спустя несколько мгновений, мой мозг как будто вышел из состояния ступора, и я пробормотал. «Стоп! Ну, конечно! Догорел! Ты должен догореть!» И, поднявшись, я как мог быстро поковылял в сторону дерева, которое до этого послужило мне великолепным укрытием. Теперь ему предстояло послужить не менее великолепным костром. Я старался не обращать внимания на боль в спине. И как заведенный таскал ветки, защитившего меня дерево, закидывая тело босса, ситуацию усложняло то, что он постепенно приходил в себя и уже начинал слегка шевелиться. Поэтому я решил не рисковать и достал из инвентаря очередное наследие своего рюкзака, походные спички и бутылку с розжигом, которую тут же полностью вылил на получившийся холм из веток, после чего сразу же поджег. Что могу сказать? Костер получился на славу. Я не знаю, какая горючесть была у этого дерева, но горело оно так, словно было сделано из бумаги. Сильно, ярко и очень горячо. То, что надо, подумал я и продолжил с фанатичным блеском в глазах таскать части дерева и кидать их в огонь. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент из ярко горящего костра в небо ударил ослепительный белый луч, от которого во все стороны рванула волна света, которая обволакивала и дарила чувство покоя и уюта. С неверием я попробовал покрутить телом и понял, что спина абсолютно не болит. Эта волна буквально за мгновение исцелила меня и всех, кто остался в этой бреши. В это же время система словно сошла с ума. Фей-командор уровень 30 убит. Получен опыт 203 400. 33 900 умножить на 2 умножить на 3. Всего опыта 549 320 из 819 200. Поздравляем! Получено уникальное достижение. Первые воин. Обычное. Эффект. Улучшение системного взгляда. Отображение сложности и уровня брешей. Награда. Знание системе Бреш закрыта. Получен опыт до закрытия. 5 миллионов. Получена дополнительная награда. Получен уровень 15. Получено очков параметров 5. Получен уровень 16. Получено очков параметров 5. Всего опыта 3 миллиона 136 тысяч 720 из 3 миллионов 276 тысяч восемьсот. Эх, чуть-чуть не дотянул до 17-го. растерянно подумал я и полез разбираться с полученной информацией. Первым делом мне было непонятно, за что перемножался опыт за убийство босса. Благо, эта информация оказалась подсвеченной знакомой гиперссылкой. Население Бреши делится на несколько категорий. Первое – обычные мобы, белое название. Не подвергаются дополнительному множителю. Второе элитные мобы серебряное название подвергаются дополнительному множителю x2. Третье боссы брешей бродячие боссы золотое название подвергаются дополнительному множителю x3. Четвертое крушители основ черное название на золотом фоне подвергаются дополнительному множителю x5. Умереть не стать, ошеломленно подумал я. И в то же мгновение зарекся хоть когда-то даже пытаться встретиться с четвертым типом мобов. Боюсь, эта встреча может закончиться для меня очень печально. Так, теперь достижение. Достижение. Первый воин. Обычное. Вы первый в этом круге компиляции, кто закрыл брешь сложности обычные. Достижение возможно улучшить при условии первого закрытия брешей сложностью выше текущей. Удивительно, конечно, что мы успели первыми. Но, наверное, очень мало кто решил сунуться в бреши, а если и сунулись, То не факт, что в обычный, а даже если и в обычной при условии наличия оружия у людей особых проблем не должно было возникнуть. Вот только боюсь, босс с иммунитетом стал для них сложной задачкой. Ну да ладно, имеем, что имеем. А вот и новая гиперсылка, подумал я и сразу же решил разобраться со сложностями Брешей. Сложности Бреши разделяются на первое. Начальное, уровень 1.10. Второе. Обычное. Уровень 2.30. Третье. Эпик. Уровень 5.50. Четыре. Легендарная. Уровень 15.90. Пятая. Угроза миру. Уровень не определен. Возможно вторжение из бреши. И снова последний тип. Поражает своей фантастичностью. Мозг отказывается воспринимать, что такое вообще бывает на этой планете. Подумать только. Монстры могут попасть к нам. Это будет огромный шведский стол для них. Так, едем дальше. Думаю, можно получать награду за достижение. Подумал я и нажал соответствующую кнопку, после чего появилась уже слегка подзабытая консоль. Получение знания о системе. Генерация ответа. Ответ получен. Уровень наполненности 7. Социальное взаимодействие. В системе компиляции предусмотрено широко разветвленное социальное взаимодействие. Носителям доступны такие виды взаимодействия, как друзья, группы, максимум 5 участников. Опыт за прохождение брешей делится поровну. Кланы. Максимум 100 участников, возможно улучшение. Доступны навыки, действующие на каждого члена клана. Альянсы, максимум десять тысяч участников. Возможно улучшение. Семьи, два участника разного пола, для создания необходим распорядитель церемоний. Для добавления в друзья носитель должен обладать уникальным именем, ником и просто пожелать подружиться с человеком, находясь в зоне прямой видимости. Для создания группы носителям достаточно сжать правые руки друг друга в аналоге древнеевропейского рукопожатия за предплечье. Вена к вене. В знак своих добрых намерений. И оформить четкую мысль о создании и присоединении к группе. Создание клана. Информация заблокирована. Создание альянса. Информация заблокирована. Создание семьи. Требуется найти распорядителя церемоний. Ох, сколько информации. Озадаченно подумал я, задумчивости глядя на пляшущие языки пламени. Разбираться, наверное, будем, когда вернемся домой. Принял я решение и, вставая с земли, пошел собирать лут. Маленькие феи ничем особо новым не порадовали, кроме скромных запасов палиума, а вот босс. Я просто от восторга забыл, как дышать. Получено «Кольцо мудреца». Получено. Книга навыка «Воздушный серп» восьмого грейда. Если первый предмет у меня особых восторгов не вызвал, хотя тоже был, по сути, вещью первой необходимости, Кольцо мудреца, статус обычный, требования нет, прочность 78 из 80, мудрость плюс 5. То вот навык, это было то, о чем я безудержно мечтал с самого прихода системы, и вот мечта в шаге от исполнения. Система мне предложила навык, которым нас гонял этот босс, причем сразу восьмого грейда, что просто не передать словами, как круто. Осталось решить, хочу ли я быть магом ветра. Пожалуй, разбор оставлю тоже на возвращение в родной мир, а сейчас последнее. «Дополнительная награда. Принять? Да? Нет?» «Ну, плохую вещь наградой не назовут. Так что да, принять!» Принял я волевое решение, и тут же вокруг раздалась какая-то мягкая и очень неземная мелодия. С углов интерфейса начала собираться синеватая энергия, которая в скором времени сформировала передо мной очень интригующее окно. «Введите имя носителя. Прочерк!» Я стоял и в растерянности глядел на такую простую и в то же время сложную строчку. У меня всегда были сложности с придумыванием ников, и поэтому зачастую я просто выбирал в интернете первый попавшийся, и было нормально. Но тут я не хотел двигаться по такому пути. Это не игрушка, в которую поиграл недельку и забыл. Компиляция. Она навсегда. И имя должно быть соответствующим. Я крутил будущий ник и так и эдак. Хотелось что-то не сильно длинное, но одновременно и звучное, плюс желательно со смыслом. Сначала хотел как-нибудь связать свой ник с удачей, Все-таки она мне не чужая, но потом осознал, что понятия, связанные с удачей в нашем мире, совсем не обязательно означают то же самое в других мирах. И Я рискую с этим желанием попасть в просак. В голову, как назло, лезли различные тупые варианты, которые максимум для шкалоты подойдут, и то с натяжечкой. Но тут взгляд упал на так и не закрытое окно с предложением изучения навыка. А что если… Глупо отрицать. Но то, что я отложил изучение навыка ничем другим, иначе как страхом перед основополагающим выбором, я назвать не могу. Я долго хотел навык, и вот он. Причем какой? К тому же, как мне казалось, пространство будет очень хорошо сочетаться с ветром. Поэтому, похоже, мне все-таки предстоит развиваться именно как магу ветра. А значит, ник однозначно определен. Винт. Поздравляем с обретением системного имени Винт. Запущено обновление клиента-носителя. Разблокирован полный функционал форума. Активирована вкладка социального взаимодействия. Версия клиента повышена до Basic 2.0. Сразу же отреагировала система на внесенные изменения знакомой консолью: Надо будет хоть изучить, что там за форум такое. Пронеслась ленивая мысль, и вздохнув, как будто перед броском в холодную воду, я согласился с изучением своего первого активного навыка. Поздравляем! Изучен активный навык воздушный серп восьмой игре. Статус личное. Эффект. Создается волна концентрированного ветра, движущаяся со скоростью 25 метров в секунду. Урон ветром. Интеллект, умноженное на уровень, деленное на 2. Откат 5 секунд. Затраты 50 маны. Активация. Скрестить указательный и средний палец и махнуть рукой в направлении атаки. А ведь неплохо же, было первой моей мыслью после изучения навыка. Сразу же проведя нехитрые подсчеты, я выяснил, что при текущих характеристиках урон, которым я смогу одарить урага, равняется 336, что очень даже не дурно. Более того, урон оказался завязан на изменяющиеся характеристики, а значит сила этого навыка будет расти вместе со мной. Просто восхитительно. К тому же в памяти еще были свежие воспоминания о том, насколько же эта болючая штука при попадании. Тут я кое-что вспомнил и грустно усмехнулся. «Да, только недавно угорал над Димкой, а теперь самому нужно будет тренировать меткость». И тут же в голове пронеслась мысль. «Эх, и все-таки жалко, что урон делится на два. Тогда бы вообще ваншотил всех и вся на своем пути и горя не знал». Тут внезапно за моей спиной зашуршали кусты, и на поляну вышел невозмутимый друг. «Ты знаешь, что за разведение костра в лесопарковой зоне положен штраф?» Тут же начал он зубоскалить, после чего нелогично добавил. «Кстати, можно миска пожарить!» И тут же двинулся к месту своей гибели, подбирая лежавшее на земле снаряжение. «Все-таки я безмерно рад тому, что в этом мире у меня есть такой человек, как мой друг. Не знаю, как бы я вообще жил и развивался без него и без его безрассудной смелости?» «Заценил, как я его накрыл!» Переодевшись, самодовольно спросил он, на что я пробурчал. «Да». Только вот почему-то решил его не добивать и покинул нашу вечеринку. После чего улыбнулся и, похлопав его по плечу, произнес. «Я рад, что с тобой все в порядке». «Если бы не камень, было бы не в порядке. А так, только ноги стоптал, пока сюда бежал. Кстати, еды в доме больше нет», — развел руками довольный друг. Обжора. Резюмировал я бесспорные факты, обвиняющий тыкнул в него пальцем. И продолжил возмущение. «Пока я тут жопу рвал в попытках добить этого гаврика». «Ты там устроил себе пир горой!» «Не извольте гневаться, мистер Винт!» Поднял Димка руки в сдающемся жесте и тут же спросил. «Что хоть за Винт-то? И как сделал?» Тут я понял, что это мой шанс. Жаль, что не успел сам протестить, но будем импровизировать. Я скрестил пальцы, как было написано в описании навыка, и взмахнул рукой в направлении леса, ощутив, как часть наполняющая меня маны исчезла, я торжественно скричал. «Винт, значит, ветер!» и одновременно с этими словами с моей руки сорвался ветряной серп, прошивший ближайшее дерево насквозь. Мой друг задумчиво наблюдал за тем, как дерево, мгновение постояв, начало медленно заваливаться в сторону поляны и, немного помолчав, сказал «Это ж какой простор открывается для бизнеса! Создадим ЭП, веселые газонокосилки, и будем лес валить в интересах московских застройщиков экологически чистым способом!» И заржал, уворачиваясь от банки тушенки. которую я в него возмущенно запустил. «Не транжирь, продукт!» Нравоучительно поднял он палец. «А если серьезно, то это нереально круто. Я не ожидал, что ты сможешь навык босса перенять. Что по характеристикам?» Тут же успокоившись, я принялся ему хвастаться своей добычей. Это не заняло много времени, как и последующее обсуждение того, что теперь из нас получается нормальная сбалансированная пара. «Танк-мак?» и, наконец, можно будет спокойно поставить прохождение брешей на поток. Димка вообще очень рвался в новую брешь, потому что эту проходили мы не в составе группы, и, соответственно, вся награда досталась одному мне, невзирая на то, что львиную часть прохождения вложил именно Димка. Кстати, что касается Димки, пронеслась в голове мысль. «Димон, дай сюда лапу свою», — проговорил я, протягивая руку в его направлении. «Зачем? Неужели предложение хочешь сделать?» Начал снова зубоскалить мой друг, на что я зарычал и просто схватил его лапищу за предплечье. Все оказалось на удивление просто. Мне нужно было только пожелать, чтобы он вступил в мою группу. Как он дернулся, на пару секунд замер, видимо читая уведомление, и тут же, удовлетворенно хмыкнув, ответил согласием. Поздравляем! Создана группа. Два из пяти. Состав. Винт. Шестнадцатый уровень. Человек. Двенадцатый уровень. Разделение опыта поровну. Вот. «Теперь совсем другое дело. Больше не придется изгаляться в убийствах этих мобов, чтобы качаться одновременно», — обрадовался я. «А что, так можно было?» В очередной раз обиженно простонал Димка. «После закрытия этой бреши, да. Кстати, держи». Вспомнил я о другой части лута и, коварно улыбнувшись, быстро материализовав кольцо мудреца в другой руке, встал на колено и протянул его другу. «Его лицо надо было видеть». он отскочил от меня, как рассерженная кошка, метра на два и прошипел. «Ты что, совсем с катушек слетел? Или на тебя так брешь действует? Какое нахрен кольцо? Я что, на бабу похож?» Тут я не выдержал и заржал. Да боли в животе, да слез. С этим смехом из меня выходили все накопившиеся переживания за мир, за нас. Тугая пружина накопленных эмоций внутри наконец начала расслабляться. И я понял, как никогда. что с Димкой за плечом я реально способен на многое. Плюс ко всему я почувствовал себя полностью отомщенным за все его старые приколы. «Дурак!» — выдохнул я сквозь смех. «Это системное кольцо! Луц босса! Он тут же подскочил ко мне и, вырвав кольцо, принялся его рассматривать. А спустя буквально несколько секунд оно уже было на его руке. «Максон, спасибо тебе, братух!» В порыве чувств он жал меня в объятиях так, словно собирался просто раздавить, но, к счастью, передумал, и все-таки отпустил меня обратно на грешную землю. «Теперь я могу 30 раз подряд призвать свое копье!» — обрадовался мой друг. На то и был расчет, ответил я с видом умудренного жизнью старца и тут же продолжил. «Ну что, я думаю, нам тут больше делать нечего». После чего мы собрались и под веселый мотивчик, который насвистывал Димка, направились к выходу из бреши. Направились домой. Глава шестнадцатая Женское коварство Изольда В помещении ярко горел свет. Оно было выполнено в белых и серебристых цветах, что создавало ощущение дополнительного пространства. А поверхности в нем были сделаны из гладких и легко моющихся материалов. Все это помещение буквально кричало о своей стерильности и чистоте. Но все портило кровь. Кровь, которая сейчас медленно стекала с гигантского операционного стола в центре этой операционной. «Мне тоже это не нравится, дорогой. Но пойми, я обязана разобраться во всем этом ради науки. К сожалению, микроглик раньше не испытывали на людях, поэтому я не могла знать, что он взрывается после контакта с человеческой плазмой». Задумчиво проговорила испачканная кровью Изольда в направлении еще совсем недавно живого работяги с ближайшей стройки, после чего нажала небольшую кнопку в основании стола. Зашедший лаборант имел крайне бледный вид, но Изольда совсем не обращала на него внимания. только махнула рукой в жесте, означающем, что нужно заменить клиента на столе, и отошла в сторону с задумчивым взглядом, смотря в никуда. Ахмед, когда она ему позвонила со своей просьбой, сначала заортачился, потому что пришлось звонить его уже давно зачарованному с помощью Илиума отцу, чтобы он повлиял на сына, и после этого работа пошла. Изольде было совсем неинтересно, где и как он берет людей. Главное, работа не прекращалась ни на миг. Сейчас Изольду беспокоила одна единственная проблема, а именно то, что запасы активированных частиц подходили к концу, а новые раздобыть без визита в зал активации было абсолютно невозможно. Сейчас у нее оставалась последняя активированная частица спейсбита, которую она хотела использовать на себе. Но то, что ни один из девяти человек не выжил после внедрения других элементов, заставил Изольду сбавить обороты и все-таки произвести эксперимент. Умирать ей совсем не хотелось. Наконец, новая жертва была надежно зафиксирована и ждала ее внимания. Девушка спокойно подошла к этому мужчине и тут же услышала. «Вы не имеете права! Я буду жаловаться! Немедленно отпустите меня!» бесновался человек на столе. Изольда спокойно выслушала его, не слыша абсолютно ничего нового и равнодушно произнесла. «Дорогой мой клиент, у вас есть выбор». — Либо мой хороший друг Ахмед, с которым вы уже имели удовольствие познакомиться, навестит вашу семью с дружеским визитом, либо вы мне помогаете в эксперименте, а после этого я вас отпускаю. Все просто. — Да иди ты нахрен, сучка крашеная! Мои братья скоро будут здесь и камня на камне не оставят от этой богодельни. — Значит, ты проявляешь сознательность и выбираешь второй вариант. Задумавшись о чем-то своем, произнесла Изольда и сразу же облучила элементом с поизбито лежащее тело. После чего достала из стола ультрасовременный планшет и сказала «Считайте все, что вам пишет система». «Иди ты в жопу! Я ничего не буду читать! У меня есть права! Немедленно отпустите меня!» Продолжал исходить угрозами человек на столе. Изольда грустно вздохнула, каждый раз одно и то же. «Нет бы добровольно помочь, она же многого не просит». На глазах подопытного девушка подошла к шкафу и достала оттуда пробирки с непонятной светящейся фиолетовым субстанцией после чего, взяв одну, вернулась к столу. «Хорошо. И если вы отказываетесь помогать, я отпущу вас. Но перед этим вколю вам вот эту штуку», мило улыбнувшись, произнесла Изольда. Ш -ш -ш «Что это? Не надо мне ничего колоть!» испугался лежавший на столе мужчина. На самом деле это был бесполезный элемент — пустышка, аналог так называемого плацебо, который уже давно был испытан на людях. Кроме своего угрожающего внешнего вида, он больше не имел абсолютно никаких эффектов. Это как вколоть человеку физраствор под видом сильного яда. Но человек на столе об этом не знал. Это доработанные в наших лабораториях споры сибирской язвы, которые распадаются через некоторое время после введения. Мы вас отпустим и доставим на поверхность. Но знайте, что каждый человек, кто заразится от вас, неминуемо умрет. Может, это будет даже кто-то из членов вашей семьи. И это будет целиком на вашей совести. И тут же девушка, перелив эту субстанцию шприц, подошла к мужчине с явно видимым намерением вколоть ему эту дрянь. «Стойте! Стойте! Я вам все скажу!» Задергался человек на столе. Изольда лукаво улыбнувшись, положила шприц на виду у подопытного и, взяв в руки планшет, с предвкушением уставилась на него. Человек на столе судорожно сглотнул и, собравшись духом, начал читать. «Внимание! Вы внедрили в свою структуру элемент пространства». «Для генерации навыка требуется стабилизатор соответствующего типа». «Доза дестабилизации структуры — 31 минута 12 секунд». «Что за дестабилизация?» — закричал снова напрягшийся мужчина. Но Изольда его уже не слушала. «Вот оно. Вот как Макс выжил. Этот мелкий гаденыш где-то нашел стабилизатор. Мне все-таки не обойтись без него», — мелькали мысли в голове Изольды. «Эй, гражданочка! У меня что-то начинает тело не неметь!» Судорожно задергался подопытный, пытаясь освободиться от оков. «Это абсолютно нормальное явление, когда начинает разрушаться клеточная структура». Совершенно бесстрастно ответила девушка и, не слушая завывшего мужчину, вышла из помещения. «Все-таки жалко, что накопленные запасы элементов оказались настолько ужасающе малы, а новые достать не дает эта чертова система», — раздраженно думала Изольда по пути к своему кабинету. Выходя из лаборатории, она встретила знакомого лаборанта и велела минут через двадцать убрать очередное дело из помещения. Разумеется, допускать глупости и отпускать этого человека никто не планировал. Дойдя до своего кабинета на поверхности, Изольда устало плюхнулась на кресло и задумчиво смотрела в одну точку. Надо искать Макса. его теле сокрыто очень много загадок, которые жизненно необходимо разгадать. Родственников у него нет. Дома он не появляется. По словам Миши, он любит туризм. Скорее всего, когда я его спугнула, он, недолго думая, сорвался в лес. Но долго же он там не сможет скрываться, верно? Размышляя, девушка подошла к окну и смотрела на кипящую жизнь большого города. Рано или поздно запасы еды у него закончатся, или еще что потребуется, и он будет вынужден выйти к людям. В этот момент мне надо не пропустить явление Макса народу. А поэтому, пожалуй, позвоню Каягени, чтобы этого мелкого засранца засунули в розыск, озарила девушку. И она взяла телефон, чтобы позвонить знакомому оперу, который благодаря ее стараниям поднялся до очень высоких кресел, но не успела изольда даже набрать номер, когда этого дремавшая система завалила ее сообщениями. «Внимание! Вы неоднократно замечены в бессмысленных преступлениях против своего вида. Количество погибших носителей – 10. Каждое новое преступление будет караться. Карма – минус 10». Я была права. Начало положено. Осталось 90 кармы. Коварно улыбнулась девушка и продолжила набирать номер. Макс. А обратный путь не запомнился абсолютно ничем. Невероятно тихий лес и больше ничего. Только тут и там встречались следы прошедших боев. Не прошло и получаса, как мы подошли к знакомому порталу и сразу беспрепятственно прошли обратно на землю. Погода за время нашего отсутствия почти не поменялась, но стало значительно теплее. Приближался вечер. Мы прошли в дом, и я тут же устало растянулся на кровати Димона. «Исцеляющая волна после закрытия бреши меня полностью восстановила физически, но вот морально я был максимально измотан. Столько событий в такой короткий промежуток времени со мной не происходили уже очень давно». «Дим, по-братски, приготовь пожрать, а!» — устало выдохнул я. Восполни, так сказать, урон, который ты нанес нашим запасам пищи, а я пока с интерфейсом раскидаюсь». «Чувствую себя какой-то кухаркой», — пробормотал друг, но побрелка пошится в сторону разбросанных рюкзаков. Я же тем временем постарался максимально расслабиться и активировал строку интерфейса. Первым делом я решил разобраться с параметрами. За закрытие бреши я получил два уровня и, соответственно, десять очков параметров. Недолго думая, решил полностью сосредоточиться на профильном направлении, а конкретно на интеллекте и мудрости. Один отвечает за силу моих атак, второй за количество этих самых атак. Душа просила как можно сильнее увеличить свою атакующую способность, и я не стал противиться этому желанию. Тем более, как я уже успел убедиться на практике. На интеллект в этой игре было завязано очень много, и в первую очередь объем, количество получаемой информации о системе. А как говорил основатель английской веты семьи Ротшильдов, кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому выбор очевиден. В интеллект отправились 8 очков, а в мудрость остаток в виде 2 очков. После всех изменений мои параметры стали выглядеть так. Человек-винт, 16 уровень. Опыт. 3 136 720 из 723 миллионов 276 800 здоровье 400 мана 580 из 580 сила 20 ловкость 10 выносливость 20 интеллект 32 воля 11 мудрость 29 x 5 удача 15 свободных очков параметров 0 так-то лучше теперь если мои расчеты верны а они верны я смогу ударить своим навыком на 448 урона что просто ужасающе много. Особенно если вспомнить, что большинство населения до сих пор обретается где-то в районе нулевых уровней. Кстати, что касается уровней, пришло время разобраться с рейтингом и другим функционалом. Подумал я и полез в пока еще не исследованный раздел системы. Рейтинг оказался реализован максимально просто и понятно. Сверху шли несколько вкладок, уровень, количество закрытых брешей и опасность. Первое, на что я обратил внимание — На удивление, не так уж и мало оказалось людей с системными именами. Уже около 20 человек могли похвастаться ими. Видимо, это была стандартная награда за закрытие первой бреши. Человек как будто доказывал великой матери, что стремится выполнить ее завет по развитию и достоин награды в виде имени. С удивлением отметил, что Димка все-таки умудрился слегка прокачаться на стражах и сейчас имел 12 уровень, а ему спину дышал игрок с ником Айли, который щеголял девятым уровнем. А вот та группа игроков с четырнадцатым уровнем из списка пропала. Жалко, перспективные были ребята. С сожалением подумал я и вернулся к изучению рейтинга. По опасности я также занимал бесспорное первое место. Жалко только непонятно, как именно рассчитывается эта опасность, так как система предоставляет в этом списке только имя игрока. Далее я полез на форум. Тут царила атмосфера тишины и запущенности. Практически все разделы оказались девственно пусты. Было несколько созданных тем первонахов, не несущих абсолютно никакой важной информации. И только в одном из разделов, который незамысловато назывался «Система», игрок с говорящим именем «Пьяный дятел» рассказывал общественности о функциях системы, которые он успел открыть. Пробежал глазами его тезисы. Абсолютно ничего интересного. Нет, он все писал верно. Вот только я давно уже все это знал. Он рассуждал о параметрах и об их влиянии на способности человека. Также там было размещено предложение о покупке любой подтвержденной информации о системе. Какой хитрый чукотский мальчик покупает бесценную информацию фактически за мусор по меркам системы. Восхищенно подумал я. «Дим, а ты разобрался, что за прикол с форумом? Почему там так тихо?» — крикнул я другу, все так же копошившемуся в рюкзаках. «Да что там разбираться! Он не дает там писать людям, у которых нет системного имени!» — грустно ответил мой друг. а а Вот где собака-то Теперь все понятно. Большинство народу до сих пор живут без имени и просто еще не имеют возможности засирать просторы этого чудесного места. «Смотри, что я нашел!» Прогудел подходящий ко мне друг и несущий в руках мини-телевизор. «Я и забыл про него совсем!» Почесал смущенно свою голову Димка и продолжил. «Достался по случаю от одного деда благодарного. Место занимает немного. Я его и забросил». «Ловит всего 10 каналов, но хоть посмотрим, что в мире происходит!» Закончил он воодушевленно и вытащил из него до этого сложенную гигантскую метровую антенну. После чего направил ее в окно, подключил к телевизору пауэрбанк и включил его. На экране появился диктор, знакомый всем по программам новостей. Он сосредоточенно смотрел в объектив камер и в очередной раз зачитывал текст. «Еще раз напоминаем сообщение администрации города Москвы. Жители и гости нашего города, на подведомственной территории произошли множественные пробои пространства. Просьба проявлять самообладание и при необходимости пресекать случаи грабежей, мародерства и других нарушений законности. Каждый гражданин, нашедший брешь, обязан сразу же сообщить по телефону внизу экрана. Строго запрещено самостоятельное их посещение. Каждая брешь объявляется собственностью государства, на территории которого она открылась. Любая попытка самостоятельного посещения будет рассматриваться как нарушение прямого приказа главнокомандующего в военное время. Сохраняйте спокойствие и внимательность, будьте бдительны. Любой гражданин с уровнем отличным от нулевого обязан до конца сегодняшних суток прибыть в специально организованный лагерь на территории парка Горького. Со следующих суток любой гражданин с уровнем отличным от нулевого не на службе государства объявляется преступником. Мы с Димкой переглянулись в выражении крайнего удивления. «Интересно девки пляшут. Как, однако, они категорично настроены. Что делать будем?» Задумчиво проговорил мой друг. С ответом я долго вообще не думал. «Сдаваться идти точно не пойдем. Во-первых, ты сам знаешь, что ложиться под военных — это добровольно подписаться на тупешку просто невероятных масштабах. Так-то они хорошие ребята. Но их отцы-командиры ну уж очень медленно реагируют на быстро изменяющуюся обстановку». Пока посовещаются, пока решения опустятся до исполнителей, потом еще по-любому ведут кучу ненужных патрулей в поисках нарушителей. И дай бог, может раз в неделю мы будем попадать в бреши. И не удивлюсь, что они введут строгий запрет на убийство боссов. Мол, это должны делать специальные люди, которые будут приходить на все готовенькое. Во-вторых, не забывай, что Изольда не дремлет, и с ее связями выдернуть меня из-под носа военных будет вообще ничего не стоить. Так что нет, с нам не по пути. «Я предлагаю уходить дальше в лес и искать бреши самостоятельно. Они открылись хаотично, и, думаю, в лесу их достаточно много. А потом уже, когда мы будем высоких уровней, сможем говорить со всеми с позиции силы, и нам никто ничего не сделает». «Звучит логично», — ответил Димка. «Ты, конечно, не совсем прав в отношении отцов-командиров, но ведь есть такие», — перебил его я. «А так как направление новое с брешами дел никто до этого не имел, «Я уверен, прокачка военных будет очень медленной». Ну, тут, пожалуй, спорить не буду», — задумчиво проговорил мой друг. Диктор тем временем продолжал вещать. «После сегодняшнего утра, когда система обновилась, множество людей просто не проснулись в своих квартирах. По мнению главы учрежденной сегодня комиссии по аномалиям, все эти люди нажали «нет» или не успели принять решение, когда система спрашивала их о присоединении». По самым скромным подсчетам, этому подверглись около 5% населения планеты. С учетом того, что до этого множество пожилых людей не смогли пережить прихода системы, почти в каждой квартире многомиллионных городов сейчас царит траур. Мы скорбим с каждым из вас. Мужайтесь. Я же говорил. Тут же отреагировал я и ткнул пальцем в экран телевизора. Они уже за день организовали комиссию. Эту бюрократию не исправил даже приход системы. А ты говоришь, на что мой друг молча пожал плечами, впечатленный услышанным. И мы продолжили слушать. Также зафиксировано, что вопреки множественным предупреждениям со стороны органов власти имеется нездоровое стремление граждан самостоятельно проникать в бреши. Возле каждой бреши, в которой смогли обнаружить присутствие людей, дежурит бригада скорой помощи, но случаи возвращения ужасающие единичны. «Да уж, вот система встряхнула этот мирок», — прошептал мой друг. «И не говори, просто чертовщина какая-то происходит», — ответил ему я. Но я все равно придерживаюсь мнения, что нам надо держаться самим. Все-таки уже прокачались, да и... «Да это понятно», — перебил меня Димка. «Жалко, что столько людей гибнет просто так, а мы ничего с этим не можем сделать». «Ну, почему же не можем?» Вдруг озарило меня, и я открыл только недавно закрытый форум. Зашел в раздел «Бреши» и, не давая себе и шанса передумать, создал в ней свою первую тему. Глава 17. Точки над И. Я решил написать все, что успел узнать о брешах. Какие они бывают, что там можешь ждать. Обязательно упомнить про иммунитет, как собирать лут, какие могут попасться мобы. В общем, расписал все, что успел узнать на текущий момент. Я не самый добрый самаритянин. Не верю, что эта информация поможет многим людям избежать тех ошибок, что допустили мы. Тем более, я очень сомневаюсь, что много у кого есть возможность, как у нас, воскреснуть после смерти. А жизнь, как известно, это самое ценное, что есть у любого человека, кем бы он ни был. Плюс ко всему, пока форум пуст, вся новая информация на нем любым человеком воспринимается буквально на вес золота. А если эта информация еще и жизнь тебе спасет, то ты проникнешься к человеку, ее разместившему безграничной благодарностью. Так что я знал. Этот мой поступок принесет в будущем просто колоссальные по своим объемам дивиденды. Пока я занимался творчеством, Димка приготовил наконец поесть под аккомпанемент что-то бубнящего телевизора. Встав с кровати и с наслаждением до хруста потянувшись, я пошел к столу. «Ага, на запах пришел, на хлебник!» — патетично взмахнул руками мой друг. «Ничего и не на хлебник. Я там такой опус написал на форуме. Любой школьник разберется. Надеюсь». Лениво проговорил я. Тут я вспомнил, что недавно в рейтинге видел его увеличившийся уровень и, ухмыльнувшись решил спросить. Ты-то что себе прокачал из параметров? Продолжаешь следовать заветам танков и качаешь только силу, забыв про такую нужную штуку, как мозги? Друг на мою подколку лишь флегматично пожал плечами и сказал. «Мои мозги — это ты. Все равно за тобой не угнаться на этом поприще, как бы я ни старался. Поэтому, как я уже говорил, качаю лютого танка». Только вот чуток мудрости добавил, чтобы маны больше было. А так, исключительно сила и выносливость. В общем, он мне поведал свои текущие параметры. И вот что они из себя представляли. Человек. Прочерк. 12 уровень. Опыт. 173680 из 204800. Здоровье 700. Мана 70 70. Сила 33. Ловкость 18. Выносливость 35. Интеллект 10, воля 10, мудрость 7, свободных очков параметров 0. Мой друг потихоньку превращался в крайне живучего человека. Ему бы еще щит какой-никакой, и убить его станет, но ну, очень непростой задачей. Но это, к сожалению, пока только лишь мечты. Но я обязательно сделаю все, чтобы превратить их в реальность. Поев невероятно вкусные макароны по-флотски, что приготовил Димка, мы единогласно решили сделать небольшой перекур на разборке с интерфейсом, после чего попробовать найти еще одну брешь. Хоть мы и устали после закрытия предыдущей, но отказываться от преимущества в виде удвоенного опыта — это просто преступление. Да и Димка бил копытом и тоже очень хотел обзавестись системным именем. Мне давно не давала покоя одна мысль. Когда Мириэла стабилизировала элемент пространства, она воспользовалась руной, которая послужила катализатором появления у меня профессии и автоматически изучилась. Но в дереве рун я не мог ее найти, сколько бы не искал. Этот вопрос требовал решения. Насколько я помню, применение этой руны требовало больше ста маны, которой в то время у меня вообще не было. Так что этот момент оказался упущен из моего поля зрения. Но сейчас-то такой проблемы нет. Я встал из-за стола и снова пошел в сторону кровати. Но с вселенским сожалением отметил, что на нее уже плюхнулся демон, который всем своим видом демонстрировал, что прогнать его оттуда — это затея, заранее обреченная на провал. Заметив мой маневр, он тут же усмехнулся и сказал, «Не-не-не, не в этот раз. Хоть ты и великий и ужасный маг, но теперь моя очередь лежать на мягком». Не очень-то и хотелось. Пробурчал я и пошел в сторону своего спальника. Устроившись на нем, открыл окно профессии и принялся за детальное изучение. Там не изменилось абсолютно ничего. То же древо рун с одной активированной ячейкой в самом начале, те же закрытые эмблемы остальных рун — все то же самое. «Где же ты?» подумал разочарованно я и в очередной раз внимательно проверил все дерево навыков. Вдруг я неожиданно для себя понял, что еще не там, и ответ кроется не в древе, а в его названии. Окно, в котором отображались руны, называлось «Знание первого типа». А я, как сейчас помню, что меня тогда возмутила награда за достижение в виде знания второго типа. Этой руны тут просто не могло быть по причине того, что она слишком продвинутая, Я тут же принялся искать возможность переключить древо профессий на более высокий порядок. Когда известно, что требуется, поиски, как правило, не занимают много времени. Не стал исключением и мой случай. Как оказалось, в самом углу притаилась крохотная стрелочка, если не присматриваться ее практически незаметно, потому что цвет этой стрелочки лишь на несколько тонов отличался от цвета фона. Нажав на нее, я переместился в новое окно. С таким же деревом и открытой в основании этого дерева одной руны, Только вот был интересный нюанс. Это древо отличалось от древознаний первого типа, как Роус-Ройс отличается от гужевой телеги. Оно было больше раз так в пять. В его основании размещалось не одна, а целых три руны. Из всего тут скрытых силуэтов я наблюдал больше сотни. Воистину ужасающий размах. Более того, у открытой руны горели такие же крохотные циферки опыта использования. И были эти циферки в десять раз больше таких же на рунах первого типа. Наконец, я сосредоточился на подарке, которым меня одарила богиня. Руна геба Статус знаний второго типа. Требование 120 маны. Свойство. Плоскость. Линия. Объем. Если в рунах первого типа сразу был более-менее понятен функционал, то тут пришлось поломать голову в попытках осознать, что же она должна делать. В конце концов, я решил двигаться по проверенному пути и, нырнув в океан маны, попытался ее там нарисовать. Больше всего руна напоминала квадрат с петлями снаружи на углах, нарисованный одним непрерывным движением. С использованием этого знака не возникло абсолютно никаких проблем, и уже спустя пару мгновений он висел у меня перед лицом. Я взял в руки первый попавшийся предмет, которым оказалась алюминиевая ложка, и попытался внедрить эту руну. «Операция невозможна. Попытка внедрения руны стабилизирующего типа в предмет, не требующий стабилизации». «Опачки! А ведь правда!» Мириэла говорила, что нужно стабилизировать элемент, поэтому логично, что руна будет стабилизирующей, подумал я, наблюдая, как развеивается в воздухе выпущенная мана. Мана 460 из 580. Хм, ладно, вторая.